Он появился в Петропавловске как раз в тот день, когда прибыл гонец с полетучкой от Явенского старосты. Мужик толковый. Хвалил старосту Соломин. В напрасный бой ввязываться не стал, а исправно отвёл жителей в горы Кима. Это где такие? Андрей Петрович посмотрел на карту. Ага, вот здесь. М? Ну, что ж. Теперь учить «За нами? Не забывайте про Гижигу», — напомнил траппер. «Я только и думаю, как выбить японцев с Камчатки и как доставить гижигинцам продовольствие». Если в прошлую навигацию проникнуть на Гижигу кораблям не позволила сложная ледовая обстановка, то в этом военном году, даже при условии, если ветры отожмут ледяной припай к югу, Японцы русских кораблей на Гижигу не пропустят. Вам приходилось когда-либо голодать? На этот вопрос Стратпер Соломин сказал. Честно говоря, ни разу в жизни. Однако не подумайте, что сытый и голодного не разумеет. Я сам душою изнылся. «Но затрудняюсь в выборе средств. Не ждать же нового нас-то!» «Если только морем!» — подсказал из палатов. «Но как же нашему кораблю пронырнуть между лопаткой и мысом Кокутан?» «Японцы заметят и сразу потопят шхуну. А вы поговорите с прапорщиком Жабиным». Андрей Петрович навестил в гавани японскую шхуну, которая по весне обрела вполне божеский вид. Попрыгав на пружинистой палубе, тиковый настил которой напоминал клавиши пианино, он сказал прапорщику: "Ну вы бы хоть название к кораблю придумали?" Жабин был занят делом. С помощью трёх оставных матросов, живших в Петропавловске доходами с огородов, Он обтягивал по борту упругие штаги, крепившие мачты. Ответил так. «Я вам любое название с потолка возьму. Хотя бы Камчатка. Для конторы Ллойда. Мы ведь все глубоко безразличны. Они прошли в рубку, где от японцев еще сохранилась традиционная простота ваби-саби. Здесь ничего не было лишнего». Не было даже стола и дивана. Только лежали циновки пятнами, здесь же свалены карты, скрученные в рулоны. Лишь в углу торчала одинокая табуретка, явно принесённая с берега. "Это мой престол", показал Жабин. "Садитесь. Нет уж, прошу вас, вы устали больше меня". Концом костыля прапорщик ткнул в карты. "Вся наша навигация «А компасик я достал. Правда, паршивенький. Девиация не уничтожена, и боюсь, что вместо Норда он станет показывать всем нам год рождения Микады». Соломин рассказал о высадке японского десанта. «Для вас это неожиданно?» «Нет. Урядник уже выехал в Мильково. Там собран очень боевой отряд из мужиков-ополчанцев, из охотников и народцев». Надо, сказал Соломин, думать о помощи Явинцам. Ведь они там с детьми и бабками утащились в горы. А такое цыганское житье им долго не выдержать. Что вы намерены предпринять? Ясно одно. Японцев на Камчатке стерпеть нельзя. Так, так, сказал Жабин. В разрезе рубахи на груди гидрографа Соломин разглядел моряцкую татуировку. В окружении якорей и голых русалок красовались слова «Боже, храни моряка!». Опираясь на косты, прапорщик в волнении пересек каюту по диагонали. На Руси всегда так, что клин клином вышибают. Японцы десант выбросили. Знать и нам десантировать надо бы нам. Это очень хорошо, что урядника на Мильтово отправили. Мишка сотенный парень деловой, а Мильковская дружина может идти прямо на Явино. Там же бездорожье, напомнил Соломин. И ерунда, здесь к этому привыкли. И покажи им дорогу, так они ещё удивляться станут. А вот ты, Петр Павлович, скак, надо бы нас срочно двигать ополченцев в Модем, тоже к Явино. Как же вы не машумшучите из пролив проскочите? На мысе Кукатал, если верить слухам, выставлены пушки. Пусть это вас не тревожит, ответил Жабин. Я ведь всё-таки старый гидрограф. Ни одну собаку съел на этом деле. Выждим негодной погодишки, чтобы проливы заволокло туманцем, и проскочим в море Охотское к окрыпке. Тогда похватился Соломин. Если уж вы попадёте в Охотское море, то высадив десант возле Явино, сможете плыть и далее до самой Едижиги. Конечно, охотно согласился Жабин. Соломин торопливо загибал пальцы. Не я могу отпустить Надежигу, сколько угодно муки. Дам несколько бочек масла, плиточный чай, табак, порох. — С грузом-то еще лучше идти. Не так болтают. Охотское море без балластных коробок не терпит, бьет их так, что даже гвозди из бортов выскакивают, словно пули. — Вы меня так выручили! — Соломин расцеловал прапорщика. — А вам разве не страшно? — спросил он его. — На то и море существует, — отвечал Жабин. чтобы сидящие на берегу его боялись. Готовьте десант свозить товары. Страшно будет потом, когда война закончится. Радостный Андрей Петрович вернулся в консилярию, и здесь Блинов вручил ему японскую прокламацию. Вот какие открыточки получать стали. Ямагата. Призывал население Камчатки пресегнуть на верность японскому микадо за что сулил всяческие блага. Но закончил свой призыв словами очень схожими с надписью на той доске, которую он выдрузил в деревне Явина. Этот земля принадлежит японской империи. Кто это не признает, убьёт. Откуда, Фивка? Азабученно спросил Соломин. Блинов пояснил, что недавно прискакал гонец из деревни Голыгина. Вот и привёз. Голыгина старинная животноводческая деревня, лежавшая чуть севернее Явино. По карте было видно, как японская оккупация расползалась по югу Камчатки, словно по ганелишай. Андрей Петрович рванул прокламацию емагата на искосок. Эх, расчапа. Тут же выругал он себя. Такие штуки надо бы для истории оставить. Потом обратился к трактору из палату. Выслушай, согласны идти в десант? Этим он нечаянно нанёс охотнику обиду. Какие у вас могут быть сомнения на мой счёт? ответил он. Я даже удивлён, что вы меня об этом спросили. Извините? Но вы слишком вольная птица. Да у меня такая уж я вольная. С улицы донёсся звон стекла, ругань и женские крики. Что там ещё? спросил Соломин. Да это, отвечал Блинов. У растрегиных уж какой денёк, а Серафим со своей мадамой Любовь обсуждают. Думать о постороннем сейчас не хотелось. Соломин снова разглядывал карту Камчатки, мечтая, как удачно получится, если подойти к японцам одновременно с суши и с моря. Вам не смешно от моей доморощенной стратегии? Несколько. Пока всё правильно. одобрил его из палатов. «Ну, времени не теряйте. Пусть Мишка Сотинный сразу же выводит свою дружину из Милькова. Им еще топать и топать». Предоставленная самой себе, лишенная связи с Россией, отрезанная от Родины расстояниями и блокадою с моря, Камчатка приступала к исполнению ракета. по его гражданского долга. Самое удивительное. Камчатка решила оттаковать